Глава 699. Секта Сита-Инь «Это же Манхао! Пурпурный мастер Тигли Манхау из Секты Пурпурной Судьбы! Он однажды даже давал в нашей секте лекцию по Дао алхимии Притихшая была толпа практиков внезапно разразилась криками, как вдруг до них внезапно дошло. 200 лет назад он находился на стадии создания ядра, но теперь он может убивать патриарха в стадии отсечения души!» Манхао даже не взглянул на шумящую толпу, его внимание было сосредоточено на патриархе. Когда он медленно двинулся к старику, из его тела ударила энергия, которая превратилась во всеобъемлющее давление. Болтовня тут же стихла, даже ветер улегся. Не осталось ничего, кроме неописуемого давления. Вечереющее небо медленно темнело. «Секта Сита-Инь! о душа в секте сита Почувствовав тяжелый взгляд Манхао, Сердце старика пропустило удар, а душу затопило непередаваемое чаяние. Он ни капли не сомневался, что если не ответит на вопрос Манхао, то этот день станет последним в его жизни. Он не просто так называл секту Сита-Инь, ведь именно она являлась истинным Дао-резервом секты Черного Сита. Их секта Черного Сита разделялась на две части, как Инь и Ян, на поверхности находилась секта Черного Ян, а глубоко под сотни тысяч гор скрывалась секта Сита-Инь. Вместе эти две организации носили название, которое знали все в Южном пределе – Секта Черного Сита. Разумеется, ничего из этого он не знал, но кое-что о Секте Черного Сита ему было известно. Он знал о существовании под землей множество неприкаянных душ. Во время своего визита много лет назад он впервые обнаружил неприкаянную душу про матери Феникс Сьюитсен, она и некоторые избранные Секты Черного Сита носили в себе души Секты Сита-Инь. Какая из этих двух сект занимала лидирующее положение, ни одному чужаку это было неведомо. Вместо ответа Манхау выполнил магический пост и указал ладонью на землю. В этот момент он вспыхнул ауры заклинателя демонов. В результате этого к нему со всех сторон начал стекаться демонический Ци неба и земли. Накрывший его ЦИ полностью изменил мир перед его глазами. Словно прозрев, он увидел, что земли вокруг были пропитаны зловещими аурами смерти, Эти ауры свивались в воронку, которая находилась где-то глубоко под сектой Черного сита. Приглядевшись, он заметил скрытую под толще толщей мутную реку. Ее окружало множество неприкаянных душ. Над рекой парило 10 огромных иллюзорных храмов «Стражи реки». В центре этих храмов находился костяной алтарь, над которым парил черный кристальный шар, алтарь наполняла причудливая повергающая в трепет аура, а внутри кристального шара находилась спящая душа. Увидев ее, Манхао всего заресло от гнева. Это была душа Сюи Цен. Под кристальным шаром в позе лотоса сидела четыре размытых фигуры. Исходящая от них жуткая аура смерти говорила о том, что эти четыре трупа находились здесь несчётное множество лет. Когда Манхао увидел их, голова каждого трупа дернулась и повернулась в его сторону. Их горящие потусторонним светом глаза остановились на Манхао. Хоть трупов было четыре, В голове Мэнхоуза звучали три чужеродные воли. «Убирайся отсюда! Проваливай, пока можешь! Кому-то вроде тебя здесь не место. Если спустят доха ты не уберешься, тебе уже никогда не выбраться отсюда!» В ответ Мэнхоуз со всей силой ударил ногой по земле. С треском на ней образовалась широкая трещина. При исполненной решимости он нырнул внутрь. Там его встретила зловещая холодная аура. Кроме того, множество неприкаянных душ начали выбираться из реки внизу, со странным светом в глазах они жадно бросились к Манхао. Из затуманенной воды внизу раздался древний голос: В желтых источниках зарожденные души неба и земли не видят солнечного света. Они хотят лишь одного быть вечно похороненными в недрах! вот целые своры неприкаянных душ сопровождал замогильный ветер. Манхао продвинулся вперед еще на 300 метров а потом медленно поднял руку в направлении десятков тысяч надвигающихся неприкаянных душ, резко рубанув ладонью вниз, он сотворил иллюзорный клинок, наполненный его Дао. Удар этого клинка, по сути, был ударом Дао. Клинок нес в себе Дао независимости и свободы Манхао. Его жизнь была путешествием, в котором не было места цепям и оковам. Это Дао отсекало эти оковы. Клинок мгновенно увеличился до 3000 метров в длину, А потом со свистом ударила вниз, разослав во все стороны чудовищные волны силы. От удара клинка множество неприкаянных душ отчаянно завопили и вспыхнули ярким пламенем. Манхау прошел вперед еще на 600 метров, до алтаря ему оставалось всего полтора километра. Из парящих вокруг алтаря храмов показалось 9 потоков божественного сознания. В каждом потоке была заключена аура смерти. Во время атаки они превратились в сто тысяч неприкаянных душ с алочно сияющими глазами следующая трансформация превратила их в убывающую луну. Глядя на приближающуюся луну, Манхау еще раз поднял руку и сотворил второй клинок. Этот клинок Дао отсекал совершенство и знаменовал начало новой жизни. В него была вложена его решимость, воля и просветление. Удар клинка сотряс небо и всколыхнул землю, будто с неба снизошло великое Дао. Клинок перед Манхао увеличился в размерах, став даже больше, чем предыдущий, В следующий миг он обрушился на луну. горохот сотряс всю эту подземную область. Проходящие сквозь неприкаянные души волны клинка заставляли их в ужасе завопить. Убывающая луна ярко вспыхнула, пытаясь дать отпор, но в момент столкновения с клинком полумесяц задрожал. Клинок Манхао рассек его на две равные половинки, которые тут же разбились в дребезге. Взрыв убывающей луны сотряс 10 храмов, Все неприкаянные души в этом подземном царстве пораженно застыли. Когда две половинки убывающей луны начали соединяться вместе, Манхау указал на них пальцем со словами: Заклинание демонов! Восьмая заговор! Запечатывающая демонов магия крайне эффективно работала против неприкаянных душ. Убывающая луна содрогнулась и начала рассеиваться, но тут послышался целый хор горестных воплей, перемежаемый безутешным воем. Это он! Тот самый заклинатель демонов! Он заклинатель демонов! Проигнорировав голоса, Манхау сделал третий рывок на полтора километра и оказался рядом с Алтарем. Три фигуры разомкнули глаза и указали руками на Манхау. Да у неприкаянной души! Да у разрушения души! У всех трех трупов оказалась культивация третьего отсечения. Их одновременная атака была настолько сильной, что все вокруг погрузилось в иллюзию, где небо и земля перемешались друг с другом. Перед Манхао разверзлась воронка, способная поглотить не только все живое, но и даже неживое. Но на этом дело не закончилось. Прежде чем Манхао успел задействовать свои божественные способности, четвертая фигура на алтаре разлепила глаза и посмотрела на Манхао. Я инь-божество. Я не ухожу в темноту подземного царства. «И не отправляюсь к сияющим небесам. Я управляю моей реинкарнацией. Я владею жёлтыми источниками Девятой горы!» Он прошел сквозь воронку и оказался прямо перед Манхао. Над его раскрытой ладонью появилась иллюзия Жёлтой реки. Внутри этой иллюзии находилась какая-то сущность, которая, источая невероятную волю смерти, пыталась вырваться наружу. От этой атаки у Манхао все внутри загудело. Ощущение надвигающейся опасности ясно давало понять, что он был еще опаснее, чем атаковавшая его только что троица. На древнем корабле я познал два вида даосской магии. Глубоко вздохнув, Манхао начал выполнять необходимый магический пас. Он применил заклинание поглощения города добытое им ещё в секте бессмертного демона. Оно не являлось самой могущественной магией в мире, но Манхау давно уже понял, что сила заклинания напрямую зависела от воссоздаваемой горы. И обычные горы, вроде сотни тысяч гор секты Черного Сита или каких-то других гор Южного предела, не могли противостоять мощи этой воронки. Из всех гор, что я видел, самой могущественной по праву считается Девятая гора. Глаза Манхау на секунду опустили, а потом в них возник образ Одинокой горы. Горы, возвышающиеся среди звезд, бескрайние громадная. К сожалению, все эти эпитеты никак не могли в полной мере описать все величия этой горы. «Девятой горы!» Как только в глазах возникла одинокая гора, над ладонью Манхау материализовалась Девятая гора. Он поднял руку над головой, позволив ей увеличиться в размерах, при этом от нее начали исходить неописуемые волны и репь. Непрекаянная душа, назвавшая себя инь-божеством, изумленно посмотрела на Манхау и невольно задрожала. «Это же... Девятая гора!» Чтобы сотворить копию Девятой Горы, требуется обладать несравненной судьбой и удачей. Причем ты не только призвал образ Девятой Горы, но и дерзнул поместить его на свою ладонь. Для этого требуется не только невероятная удача, но и чудовищная наглость. Как тебе это удалось? Каким образом тебе удалось увидеть Девятую Гору во все мое великолепие? День божество и три неприкаянные души на алтаре позади со смесью изумления и неверия уставились на Девятую Гору. Планета южные Небеса была одной из четырех планет на орбите Девятой Горы. Это делало Девятую Гору превыше всего на свете. Призыв Девятой Горы был схож с призывом Неба и Земли. «Если он может призывать образ Девятой Горы, значит когда-нибудь достигнет бессмертия и получит сыпоглощение гор». Ни в коем случае нельзя позволить ему и дальше расти, пока еще в его образе горы отсутствует воля. Уничтожим его, завладеем всей кровью и присвоим его удачу себе. Превратим это в великий успех секты Сита-Инь». Три неприкаянные души сорвались с алтаря, не успели они перейти в наступление, как вдруг на южные небеса снизошла могущественная сила небес. С ее приближением южные небеса задрожали. Такова была Великая Дао, так выглядело нисхождение воли истинной Девятой Горы. Воля явилась, поскольку Мэнхау создал ее образ, воля снизошла вниз, поскольку гора заждалась на его ладони.